Я смог кое-как убедить себя, что не сделал ничего неправильного, что это не была непоправимая ошибка. Не стоит зацикливаться на проблемах. Это другой мир, и я теперь подчинённый Орсада. Ради того, чтобы защитить семью, я сделал врагом бога. Рано ли поздно, этот день наступит, и я должен быть к этому готов. Возможно, это хрупкое равновесие, но это путь, который я выбрал. Но, скорее всего, я не стану вновь участвовать в войне, как бы меня ни упрашивали. Это совсем иное, можно сказать, совсем иной мир.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 Как и сказал тогда Орстед, это событие случилось и в альтернативном будущем. Просто не было упомянуто в дневнике. Или Заноба разобрался со всем, даже не обращаясь ко мне за помощью. Возможно, его самого даже никто не призывал обратно. Это могло быть бессмысленно, всё равно что искать иголку в стоге сена. Однако не стоит о говорить. Так или иначе, А было вероятно, что Заноба может погибнуть здесь. Во всяком случае, эта война окончена. Вряд ли найдётся враг, что рискнёт сейчас бросить вызов королевству Широн. Стремления Занобы тоже должны быть удовлетворены. Теперь у меня должно получиться убедить его вернуться домой в Шарью. От одной мысли, что он останется на побегушках у Пакса, тошно становится. М-м. Я потянулся, стоя в лучах восходящего солнца. Хитага мне причём, наверное. Если уж он ничего не сделал здесь, то сам факт его участия становится довольно маловероятным. Приняв это, я заснул крепким сном впервые за долгое время. И хотя я спал беспробудно как бревно, ничего не случилось. Значит, всё-таки это была не ловушка. Сразу посвежевав от такой мысли, я решил пойти умыться в ближайшей реке. Хотя я мог бы просто воспользоваться маги водой, но это было бы совсем не то. На реке солдаты небольшими группками, по двое-трое умывались и чистили зубы. О, смотрите, это же Рудеус сама. Спасибо вам, что каждый вечер стоите на страже. А та огромная кукла, я думал, это часть увлечения принца Занобы, а это оказывается магическое приспособление. Меня сразу же окружила толпа, а я популярен. Получать такое внимание изо дня в день такое со мной впервые. К слову, солдаты Широна в небе носят одинаково светло-коричневые майки и шорты. Причём эта форма одинакова для мужчин и женщин. Более того, девушки, похоже, не надевают бюстгальтеры на ночь. Я, например, могу ясно прочувствовать сосочки молодой лучницы, что сейчас прижимаются ко мне. Да и само по себе зрелище великолепное, настоящее пиршество для глаз. Я-то думал, с чего вдруг собралась такая толпа? А это вы, мастер. Тут к нам подошёл заноба. Одет он точно так же, как и прочие солдаты, никакого намёка на королевское происхождение. Из-за тощей фигуры и отсутствия выраженных мышц, скорее напоминает типичного задрота. Заноба сама. Однако солдаты сразу же все разом преклонили перед ним колени. Всё нормально, можете продолжать умываться. Но ведь, в общем, вам не надо так превозносить меня и не надо всех этих титулов. Я такой же, как вы, парень, которому неплохо бы умыться с просоне. Говоря так, Заноба от души землю Надо сказать, все эти последние несколько дней заново был по уши в делах, разбираясь с последствиями сражения. Я не знаю подробности, но судя по всему, после каждого крупномасштабного сражения сразу появляется куча всяких хлопот. К слову, А вот трупам, так и оставшимся валяться на поле боя, явно пренебрегли. За последние несколько дней целая куча парней, где-то как типичные бандиты, периодически появлялись из ниоткуда, сдирали с трупов экипировку и так же быстро исчезали. Похоже, есть целые группы, которые специализируются на подобных занятиях в зонах конфликта. Профессия мародёр. Размышлял над этим, я умывался рядом занобы, стоя на берегу реки на коленях. Как там переговоры о мирном соглашении? Всё идёт гладко? попытку будет вернуться, первый пробный удар. Если с мирными переговорами уже всё решено, то для Занобу же нет особых причин оставаться здесь. По сути, война уже закончена. Да, вчера мы получили ответ. Хотя не всё ещё решено, похоже, мир будет заключён в обозримые сроки. Также они обязываются не совершать новых попыток нападения минимум 3 года. После слов Занобы солдаты вокруг чуть ли не в один голос протянули: "О! Пожалуй, это не лучшее место для обсуждения подобных вопросов. Впрочем, новости хорошие, так что не страшно. Но даже так, три года. Иными словами, северная сторона еще не отказалась полностью от планов на вторжение, несмотря на сокрушительное поражение. Проигравший командир, угодивший в наш плен, кто теперь займет его место? Надо еще будет восполнить серьезные потери в войсках.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 Для начала вернусь в столицу, чтобы узнать волю его величества, а дальше не знаю. Возможно, меня назначено на постоянный пост в этой крепости или другими словами ты собираешься остаться в этой стране? Хм, разве это не было очевидно? Ну да, это правда. Вполне ожидаемый ответ. Тем не менее, мне интересно, неужели за Нобо совсем не хочется возвращаться в город Маги Шари? Магическое бронещит не доработано, и исследование автоматической куклы тоже заброшено на полпути. И как же продажи кукол, которые делает Джули, у нас как раз всё на конец со было готово для этого. Неужели ему ничего из этого не жаль? Нет, наверняка ведь жаль. За ноба. Что такое? Когда мирное соглашение будет подписано, не хочешь вернуться со мной обратно в город Магишарию, чтобы продолжать помогать мне там создавать кукол, как и раньше? А теперь это прозвучало прямо как предложение руки и сердца. Надо, наверное, было прикупить кольцо и букет. Но, думаю, всё нормально. Это ведь не такое предложение. И я ведь не замуже его зову. Я просто предлагаю ему забыть о долге перед родиной и выбрать меня вместо неё. Лицо занобы, смотрящей на меня, сразу изменилось. Оно стало каким-то безжизненным. Трудно поверишь, что только что между нами царила весёлая атмосфера общения. Это плохо. Мне точно откажут. Мне не удалось Я сделал признание вот так с ходу, даже не попытавшись создать подходящее настроение. Мне уже жаль. В воздухе прямо читается, что меня сейчас отвергнут, и я могу ясно видеть это, поскольку умею читать атмосферу. Мастер, может ли быть эм эм Тут в крепости внезапно поднялась шумиха. Раздался отчётливый цокот копыт, хотя никакой кавалерии в этом форте, в принципе, нет. Откуда тогда этот звук? Когда я огляделся по сторонам с этими мыслями, то сразу заметил садника, скачущего в нашу сторону.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 Девушка с кочеря на лошади выглядела отчаянно, что стреслось. Отыскав нас взглядом, Джинжер поспешила прямо сюда. Солдаты выстроили стену, чтобы защитить нас, тогда Заноба прокричал: "Это мой имперский страж, расступитесь!" Услышав Занобу, солдаты поспешно расступились. Прежде чем Заноба успел подойти, Джинжер, испытывая явное облегчение, буквально упала с лошади. "Джинжер, что случилось?"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 Что касается двух первых, то не были убиты во время кровавой зачистки Паксом. Оставался лишь полководец Джейт, поклявшийся в верности новому королю. Несмотря на своё происхождение из крестьян, благодаря талантам и исключительным познаниям в тактике, он смог дорасти до положения генерала. Благодаря новому положению его семья уже могла не волноваться о голоде. И им было даровано много привилегий, даже то, что король провёл время со его младшей сестрой, было своего рода проявлением этого расположения. Когда вспыхнул переворот, Джет руководил войсками этого самого форта Корона. В то время под его командованием было 1000 человек, и все не были верны ему. Взяв 500 из них, Джет бросился на защиту столицы. К сожалению, когда он прибыл, было уже поздно. Король был убит, а остальных членов королевского рода тоже безжалостно вырезали.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 Он умело сыграл на дрязгах между феодалами. Многие из местных лордов недолюбливали предыдущего короля. Некоторые, испугавшись возможных последствий, предпочли подчиниться, а некоторые просто предпочли поддержать сторону нового короля. Глядя на раздираемых интригами реды дворян, Джейт понял, что в таких обстоятельствах он просто не сможет победить, поэтому он сдался на милость Пакса и принёс ему клятву верности. Естественно, даже поступив так, он сохранил некие скрытые мотивы.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 Причём вернулся тот не один, а срок семигурдии, бывший когда-то придворным магом и Рудеусом Грейратом, который одарил императора Севера Обора и богиню воды Рейду Васори. Если бы Заноба вернулся, чтобы отомстить Паксу за всё, Джед непременно бы попытался наладить с ним контакт, но Заноба, похоже, полностью подчинился Паксу и по его приказу покорно отправился на защиту крепости Корон. После чего все расчёты Джеда были окончательно разрушены.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 Ясно. Я немедленно отправляюсь в столицу, абсолютно спокойным тоном, словно магазин собирается, тут же заявил заноба и встал со своего места. На лице Джинжер появилось облегчение, однако это выражение сразу застыло, стоило ей услышать его следующие слова. Если бы Величество удалось бежать, я предоставлю ему защиту форта Корона. Если же бежать не удалось или возникнут ещё какие-то обстоятельства, я проникну во дворец по тайному ходу, известному лишь членам королевской семьи, и попытаюсь спасти его. Ох, пожалуйста, постойте. Джинжер с трудом поднялась с постели, на её лице читалось острое желание удержать за нобуль, как бы ни была она ему предана, её основная задача защищать принца. Это ясно было написано у неё на лице. Джинжер, не напрягайся, просто отдыхай. Нет, вы собираетесь поддержать короля Пакса даже в такой ситуации? абсолютно неверящим тоном произнесла Джинжер. Заново обернулся. Практически невозможно было писать эмоции царящего у него на лице. Естественно, собираюсь. Во-первых, я даже не знаю этого 11-го принца. Более того, я вообще не знал, что он когда-то родился. Это всё подозрительно. Мне может быть даже уверенно, что он вообще унаследовал благородную кровь нашего отца. В этом есть смысл. Возможно, Джейт не в силах больше выносить Пакса. Просто выдумал кровное родство этого одиннадцатого принца. Даже если его и сестра и правда проводила время с королем, мало ли чем они там на день не занимались. Может, в шахматы играли. Брови Джинджер горестно поникли. Сложно понять, о чем она сейчас думает. После того, как вы придете на помощь королю Паксу, что вы будете делать дальше? Это решать его величеству. Если он прикажет, я выступлю против повстанцев. Как, как вы можете вот так помогать, такому как он? Брови Занобы поднявшись затрепетали. Вот это явно гнев. Такому как он, Джинжер, что ты себе позволяешь? Я знаю, что это неуважение, но разве вы забыли, что он, что принц Паг сделал? И что он сделал? Меня, всю мою семью он держал в заложниках. Брови Занобы снова дрогнули. К слову, такое ведь и правда было. Это было так давно, что я успел позабыть. Да уж. Уверен, это были крайне неприятные воспоминания.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 Такую фразу вполне можно было бы услышать от какого-нибудь лорда эпохи Эдо из моего прошлого мира. И всё же в этой стране у меня завоевывать поддержку имперских стражей было бы своего рода показателем, отражающим влияние члена королевской семьи. Чем больше стражи на твоей стороне, тем больше вероятно, что трон достанется тебе. Такова рода система. Не просто подчиненные, а верные последователи, и брать их семьи в заложники, чтобы удержать при таком раскладе просто неприемлемо. В таком случае, Джинжер, позволь спросить, почему ты так хочешь защить этого Занобу Широна. Это не думаю, что мои поступки достойны члена королевской семьи. Я ведь даже продал тебя когда-то. Так почему ты до сих пор верно следуешь за мной? И верно, причина того, что Джинжер и её семья оказались в заложниках у Пакса, была ведь в том, что Заноба продал её ему, обменял на фигурку Рокси, купленную Паксом. Так почему она так цепляется за верный Занобе? Ах, да, она видела обещание матери Занобы.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 Заноба сама, вы Мика, и если бы вы не проявляли достаточно мудрости, сдерживая свою силу, ваша сила убила бы куда больше людей. Возможно ли, что вы просто намеренно притворяетесь глупцом? В этом и есть своя доля правды. Заноба порой проявляет себя как очень мудрый, глубокий человек, не говоря уж о том, что он смог разобраться в записях того древнего дневника о создании автоматической куклы. Более того, именно он создал их на основе магическую броню.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 «Тогда давайте вернемся в город-магию Шарию, Заноба сама. Там вы сможете провести всю жизнь, занимаясь любимым делом». «Я не пойду. Кукла может двигаться лишь тогда, когда ее управляют». «О чем вы?» Джинджер посмотрела на меня. Ее взгляд прямо умолял их. «Хотя бы вы, пожалуйста, скажите ему». Конечно, я тоже считал, что поступки Пакса были непростительными. Он схватил Лилию и Айшу, устроил мне ловушку, и всё это ради того, чтобы заполучить Рокси в качестве секс-рабыни. Не говорю уж о том, как жестоко он обращался с Лили тогда. Я особо не задумывался об этом, потому мог сохранять спокойствие, но стоило мне вспомнить это всё, и у меня внутри всё прямо закипело от ярости. Эх, заноба. Я тоже не согласен с этим. Мастер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 Хм, заново задумчиво потирая подбородок, устремил взгляд вверх. Я не отрываясь смотрел на него, ожидая ответа. Это очень привлекательное предложение, но я не могу принять его. Почему? Так спокойно. Если я хочу попытаться убедить его, надо сохранять спокойствие. Сколько ни кричи на собеседника, это вряд ли поможет изменить его мнение. Я сам понимаю, что мои логики полны дыр. Только потому, что он успешно закончил свою работу, ещё не значит, что он может вот так просто всё бросить и забыть о долге. Я понимаю,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 Наверняка так и есть. Не просто ведь он вырезал всю королевскую семью. Даже если за Ноба больше не держит зла на Пакса, это не значит, что и с другой стороны это касается. И неудивительно, если эти подозрения в такой ситуации переросли в настоящую паранойю. Даже если ты отправишься к нему на помощь, есть вероятность, что он просто натравит на тебя богов смерти, едва ты покажешься. Он вполне способен на такое, даже если ты спасёшь его, даже если ты сейчас поможешь Паксу. Вряд ли он станет тебе доверять. Учитывая темные мотивы, высокие шансы, что в любом случае попытается устранить тебя. Ты должен все обдумать, прежде чем безрассудно бросаться туда. Заноба не отвечал. Он просто смотрел на меня с угрюмым видом. Я могу понять твое намерение умереть ради защиты родной страны. Смерть на войне всегда реальна. Но вот так быть бессмысленно убитым из-за подозрений в заговоре Паксом, это просто смешно. Я хочу сказать, разве подобный вообще имеет что-то общее с долгом перед страной? Заново продолжал молчать, прикрыв глаза, медленно дыша, унеспешно вслушивался в каждое его слово. Наконец, вздохнув, он открыл глаза. Даже так, Пакс для меня уже не просто младший брат. Он последний, мы оставшиеся в живых, близкий родственник. Младший брат, ближайший родственник. Когда прозвучали эти слова, я просто потерял дар речи, не зная, что на это ответить. Заново меж тем продолжал. Я не мог сказать этого так запросто, не думаю, что вы поймёте.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 Так, досталось сперва попробовать этот способ. Хорошая шутка. Мы занобы рассмеялись. Не знаю, что я скажу теперь Клифу и Джули, если она захочет и дальше следовать за Занобой. Я помогу ей добраться сюда. Придётся, правда, перерабатывать весь план по распространению фигурок Руджерда, но в конце концов мы заручились одобрением Перигиуса и поддержкой Риэль. А учитывая таланты Аиши, всё и так наверняка получится. Возможно, не сразу. Хотя после всей этой многолетней подготовки, естественно, возникает чувство настоящей утраты. Ну да ладно. Заноба поступил так ради семьи. Я должен поддержать его. Я не имею права что-либо тут говорить. Конечно, отношения Паксы и Занобы, я не назвал их хорошими, но в конце концов это всё ещё не значит, что всё не может измениться. Извиниться за прошлое, простить и быть прощённым такое всегда возможно. Пусть даже это займёт немало времени, их отношения могут однажды наладиться. У них есть шанс исправить свои ошибки. Пусть я и счета Паксы за сранцем, но человек всегда может попытаться измениться.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 ответил я вместо своего друга. Какое бы чувство долга ни испытывал Зануба перед Паксом, я не позволю ему умереть. Какие бы сложности и неприятности нас неждали, я беру на себя ответственность вернуть Зануба живым. Изначально я пошёл сюда именно ради этой цели. Именно таковы были мои намерения. Я не могу вот так забыть об этом. Спасибо, Рудеус Дуно. Я вам глубоко вам признательна. Джинжер низко мне поклонилась.